Глава десятая «Я уже не маленький мальчик, за которым сопли подтирать надо. Не беспокойся за меня, как-нибудь справлюсь. Чай наш харам, не империя, с ним хлопот все же поменьше будет». Трасси вздрогнула и проснулась. Какое-то время она смотрела в потолок, где, следуя порывам ветра, мерзали от светоуличных уличных фонарей. Пятна света вспыхивали и исчезали, подчиняясь какому-то собственному ритму, уловить который упорно не получалось. Сбежавшая из глаз слезинка закатилась в ухо, заставив трассе поморщиться. Такие сны, в которых она возвращалась в родной дом, к отцу и хараму, всякий раз заставляли ее плакать. Хотя в последнее время подобные видения посещали ее все реже, как будто воспоминания постепенно выветривались из ее сердца, и Тараси боялась, что когда-нибудь она и вовсе позабудет свое прошлое, отбросив его за ненадобностью как старую использованную вещь. Но тогда получится, что и отец, и Дьерк были правы, а ее несогласие с их мнением являлось лишь проявлением глупого и безрассудного юношеского максимализма. Проклятие. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас чувствуете. Стоявший перед классом Дьерк прижала руки к груди, подчеркивая искренность своих слов. «Вы сейчас растеряны и немного испуганы, но это скоро пройдет». Четверо новобранцев тогда только-только успели расправиться с завтраком, когда их пригласили на первый урок, посвященный разъяснениям различных аспектов их новой жизни. «Какое-то время вы будете, несомненно, скучать по оставленным позади дому, родным и друзьям. Это нормально», — продолжал Дерг. «Но эта печаль сойдет на нет, поверьте!» «С чего вдруг?» — буркнула Трасси, хмуро глядя на него из-под лобья. Дьерк открыл рот, собираясь ей ответить, когда его локти осторожно коснулась Круанна. «Позволь мне. В отличие от тебя, мне было что терять, и я лучше понимаю их чувства». Ее напарник молча кивнул, и женщина вышла вперед, окинув взглядом глаз и поочередно пристально всмотревшись в напряженные лица учеников. Из всей их четверки только Вальхему, пожалуй, расставание с родным миром не доставило каких-то серьезных проблем, поскольку там у него не осталось ни друзей, ни привязанностей, ни неоплаченных долгов. Он, несомненно, переживал за Аврума, но черный монстр находился сейчас здесь, в ангаре, а потому проблемы Вальхема не имели непосредственного отношения к переезду на Найдем. Свилейна и Фригейла обстоятельства оторвали от их любимого детища, империи, кропотливому строительству, которое они посвятили всю жизнь и не мыслили своего существования без нее. В данный момент главным чувством, что их переполняло, был гнев, прекрасно читавшийся в их глазах. А вот Трасси реально страдала от разлоки с отцом, и мысль о том, что она может больше никогда его не увидеть, причиняла девчонке нешуточную боль. И потому именно к ней Краанна обратилась в первую очередь. «Расставание с близким человеком всегда оставляет на сердце болезненные кровоточащие раны», заговорила она мягко. «Пустые холодные коверны оставшиеся на месте безжалостно выдранных кусков души. Я знаю, каково это, поскольку меня в свое время лишили и любимого супруга, и маленьких сыновей». Круана, поджав губы, покосилась настоящего рядом дьерка, который в ответ только молча пожал плечами. «Существует лишь один способ победить эту боль», — продолжала женщина. «Нужно вытеснить тягостные воспоминания другими, более актуальными мыслями. И поверьте, в ближайшее время у вас просто не останется ни времени, ни сил, чтобы отвлекаться на тоску и уныние. Мы об этом позаботимся». То есть вы полагаете, что я забуду родного отца в обмен на какие-то развлечения? — Не забыть, а только меньше разоряться на переживания по поводу тех вещей, на которые вы повлиять не в состоянии. — Ну и развлечениями то, чем вам предстоит заниматься, я бы не назвал, — усмехнулся Дерг. У вас впереди огромное количество самой настоящей работы, а итогом которой, кстати, вам самим не захочется возвращаться в родные края. «Это еще почему?» — непонимающе нахмурился Фрик Гейл. «Очень уж глубокая пропасть будет к тому моменту отделять вас от Старого Мира. Мало того, что ее преодоление потребует изредных усилий, так и последствия такого поступка могут оказаться весьма тягостными, и вы потом еще долго будете сожалеть о том, что решились на такой шаг». «Все равно ничего не понятно», — Свилеин откинулся назад и сложил руки на груди. «Что еще за пропасть?» «В знаниях, в понимании общей картины мироздания, в доступных возможностях», — Герка развел руками. «Очень скоро вы будете воспринимать своих бывших соотечественников как малых неразумных детей, играющих в куличики. Вот сами скажите, было бы вам интересно пообщаться с пускающими слюни младенцами?» «Мой отец не младенец», — выкрикнула Трасси. «Тише, не горячись», — поспешила успокоить ее Краанна. Мой коллега выбрал, возможно, не самую удачную аналогию, но в целом он прав. В ближайшие месяцы вы настолько продвинетесь в понимании окружающего вас мира, узнаете столько нового, освоите такие навыки и умения, что своих бывших знакомых вы и в самом деле будете воспринимать как неразумную детвору. Но это еще не повод вычеркивать их из своей памяти. Нет, конечно. Я ничего такого и не утверждала. про она как будто даже немного обиделась. Но поверь мне, будет лучше для всех, если ты сохранишь образы близких тебе людей в своем сердце и не будешь пытаться их навестить. Поскольку общение с человеком, которого ты раньше полагала мудрым и авторитетным, а теперь понимаешь, насколько мелко и ограничено его мировоззрение, когда видишь, как он вязнет в паутине своих наивных представлений, когда вся его мудрость оказывается лишь набором мифов и заблуждений, будет неизбежно причинять боль. «Разочаровываться в людях всегда неприятно, тем более в людях близких и хорошо знакомых. И я бы не желала вам такой участи». «Никто не будет вас специально ограничивать. Никто не станет вам ничего запрещать», — кивнул Дерг. «Чуть позже, когда вы более-менее освоитесь, у вас появится возможность посещать любые миры по своему усмотрению. Но я бы настоятельно рекомендовал бы вам не возвращаться к родным пенатам». Ничего, кроме разочарования, вы в результате не получите. Вы уж мне поверьте Сон окончательно ушел, и трассе, откинув одеяло, спустила босые ноги на пол. Она давно усвоила простую истину если душа чего-то требует, то будет куда проще дать ей желаемое, чем попусту ворочаться сбоку на бок, пытаясь снова заснуть. Она до сих пор упорно отказывалась принять сказанное дерком на том занятии и тщательно хранила свои воспоминания о жизни на Хараме со всей ее самотохой и сопутствующими неурядицами. Ведь если лишить человека памяти, то можно ли быть уверенным, что это все тот же самый человек? Как ни крути, а память и уникальный жизненный опыт — это именно те вещи, которые делают нас самими собой. Отбросишь их, и превратившись в безликую заготовку, из которой любой желающий сможет лепить все, что ему заблагорассудится. Время от времени трассе и в самом деле начинала беспокоить то, как редко она вспоминала о своем отце. Как Дьерк и обещал, плотный график занятий оставлял крайне мало времени для досужих рассуждений. Порой, только открыв шкаф, где висел ее старый рабочий комбинезон, и вдохнув пропитавший его запахи угольной гари, Раскаленного металла и машинного масла, девчонка вспоминала о том, что где-то существует Элрена с ее бескрайними пустынями и колесящими по ним караванами, на одном из которых трудится сейчас ее отец. Увы, но ароматы прошлого постепенно выветривались, и в последнее время трассе приходилось принюхиваться, чтобы их уловить. И точно так же постепенно таяли былые воспоминания, постепенно превращаясь выхолощенную картину романтичного прошлого, из которой оказывались вымыты все негативные моменты, начиная с бытовой неустроенности, на ладоней, въявшейся глубоко в кожу угольной пылью и заканчивая вечными дрязгами в лиге перевозчиков. В такие моменты память нуждалась в некоторой встряске, способной оживить поблегшие цвета. А затем в учебном центре имелось лишь одно место — Позволявшая пусть виртуально, но вернуться в родные края. Трасси накинула на плечи легкую куртку и бесшумно выскользнула в коридор. Здесь практически не было места или помещений, куда доступ ученикам был бы закрыт. Да, в некоторые зоны ангаров их не пускали, но то было скорее исключением, нежели правилом. Любой из них мог в любой момент наведаться, скажем, в центр управления операциями, откуда осуществлялась координация всех действий пастырей и их скаутов. После полученного краткого инструктажа ученики могли вызвать проекцию любой из подотчетных планет с отображением всех подробностей, начиная от крупных населенных пунктов и заканчивая основными транспортными маршрутами. Разумеется, всех в первую очередь интересовала родная Лорена, но покрывающее почти всю планету Песчаное море никаких сюрпризов не преподнесло. Населенная зона представляла собой довольно узкую полоску, вытянувшуюся вдоль экватора. Эквиренс со всеми своими владениями выглядел как яркий драгоценный камень на опоясывающем планету изумрудном перстне. Отсюда, с орбитальной высоты, становилось очевидным, что империя братьев достигла предела своего развития, поскольку расширяться дальше ей было просто некуда. Слух, впрочем, этого никто сказать не решился хотя по лицам экс-императоров было видно, что они и сами все прекрасно понимают. После той демонстрации, когда им открылось истинное положение дел, Фригейл и Сюлейн стали существенно более тихими и покладистыми, что сгладило многие острые углы в их отношениях с другими членами коллектива. Хотя их властные привычки время от времени еще прорывались наружу, заставляя скорее страдать их самих, поскольку невольно напоминали братьям об утраченном величии. Трасси же воспринимала центр управления скорее как возможность вернуться домой, пусть даже виртуально. Она могла подолгу крутить голографическую карту Алларены, снова и снова всматриваясь в знакомые ландшафты и переплетения улочек фландора Таким образом, девчонка пыталась освежить свою память и не дать воспоминаниям об отце окончательно рассосаться и растаять. Она просто не могла позволить Дерку оказаться правым. Проворно сбежав по лестнице и свернув в нужный коридор, трассе резко остановилась. Из-за приоткрытой двери центра сочился приглушенный свет, ясно давая понять, что ни одна она здесь такая полуношница. Осторожно подойдя ближе, девчонка заглянула внутрь, увидев крану в домашнем халате и тапочках, что-то рассматривающее на голографической проекции. Некоторое время Тараси размышляла, как ей лучше поступить, тихо и незаметно вернуться в свою комнату или набраться смелости и войти. Определиться с выбором она, впрочем, не успела, поскольку кран быстрым взмахом руки свернула проекцию в небольшой шар и повернулась к двери. «Я знаю, что ты там, Тараси», <служдая> — вздохнула женщина. «Заходи, не стесняйся». Девчонка, поняв, что ее раскрыли, скользнула внутрь и аккуратно прикрыла за собой дверь. «Что вы здесь делаете в поздноту такую?» «Ночью мне лучше думается», — усмехнулась Круанна. «Тихо, спокойно. Никто и ничто не отвлекает. А ты что здесь забыла?» «Да так просто не спится. О!» Трасси запнулась, обнаружив, что над голопроектором зависло изображение ее родной Ларены с желтыми океанами, пустынь и узким зеленым ободком обитаемой зоны. «Вы тоже по дому скучаете?» «Что?» «Да нет, просто уточняла некоторые моменты». Женщина неопределенно махнула рукой. «Ничего существенного». «У нас планируется возвращение на Алорену?» Продолжила наседать ржаволосая девчонка. «С какой стати? Ну зачем?» «Судя по поступающей с информации, дела там обстоят вполне благополучно, и нашего вмешательства не требуется». «Жаль». Трасси присела на табурет глядя на Круанну сквозь полупрозрачную проекцию. «Было бы любопытно взглянуть, как оно там». «В обществах, находящихся на таком уровне развития, как Алорена, любые перемены происходят крайне неторопливо. За несколько месяцев твоего отсутствия там ровным счетом ничегошеньки не изменилось». «Ну, не знаю. Для кого-то эти месяцы вполне могут показаться целой вечностью». «Все об отце беспокоишься». Круана подошла ближе и села на соседний табурет. «Поверь, я понимаю твои чувства, но одновременно осознаю их бессмысленность и пагубность. Чем скорее ты забудешь о своих прошлых привязанностях, тем будет лучше для всех». «Вы предлагаете мне отречься от родного отца?» — вспыхнула Трассия. «Да я тогда сама себе человеком считать перестану. Как вы можете такое говорить?» «Дело в том, что я в свое время уже прошла этот непростой путь. И знаю, о чем говорю. Не забывай. Меня отлучили от семьи. Двух маленьких сыновей. Даже не дав возможности хоть кратко попрощаться. Поэтому повторюсь. Я понимаю твои чувства. Но вот постоянно подпитывать в себе тоску по дому путь тупиковый. И ничего хорошего тебе не принесет. Прошлого не вернуть. Отпусти его. Вы хотите сказать, что совершенно не переживали за оставшихся без матери маленьких Фрега и свила? «Не переживала?» — Кроанна криво усмехнулась, попытавшись скрыть исказившую ее лицо боль, хоть и не особо успешно. «Я тогда за возможность вернуться домой к семье самым натуральным образом сражалась. Ты распроси Дьерка при случае. Он покажет тебе парочку оставшихся с тех времен шрамов». «То есть вы?» — у Тараси потрясенно отвисла челюсть. «Не забывай. Меня оторвали от маленьких детей. А любая мать в такой ситуации пойдет на все» чтобы вернуться к любимым чадам». Женщина протянула руку и коснулась плеча девочки. «Но...» Круанна умолкла, поскольку возвращение тем тяжелым воспоминаниям отняло у нее немало сил. И теперь требовалось некоторое время, чтобы снова прийти в состояние душевного равновесия. Трасси терпеливо ждала, понимая, что в таких ситуациях торопить человека не стоит. «Но потом, чуть погодя...» Я более-менее свыклась. Боль притупилась и...» Рано повернулась к ней и посмотрела девчонке прямо в глаза. «Знаешь, что именно стало для меня тем Рубиконом, что отделил мое прошлое от нынешней реальности?» «Что?» «Сообщение о смерти моего супруга, прошлого императора Квиренса. Я заглянула себе в душу и внезапно обнаружила, что испытываю по данному поводу разве что легкое сожаление, не более того». Как если бы кто-то спалил твой старый дом, который ты давным-давно продал. Понимаешь? Жалко, конечно, но лично к тебе это не имеет ровным счетом никакого отношения. Но знаете, — Трасси задумчиво почесала нос, — если бы нечто подобное случилось со мной, то мне стало бы реально страшно. Признаюсь, мне тогда было тоже немного не по себе, — кивнула Круанна. Но чуть позже пришло понимание тех перемен, что произошли со мной, стало легче. И что вы поняли? То, что происходит с нами здесь, на Найдеме, это вроде как заново родиться. Никому ведь не дано вернуться назад в материнскую тробу, верно? И тут то же самое. Мы перешли на новый этап нашей жизни, откуда уже нет возврата. И все, что мы можем, это двигаться дальше, двигаться вперед. А любые попытки сохранить связи со своим прошлым Будут только мешать и причинять боль. Как пуповина, которую необходимо перерезать, чтобы новорожденный ребенок мог жить. «Ну, у меня пока нет соответствующего опыта», — протянула Трасси. о крона рассмеялась. «Ничего, всему свое время. Но могу сказать одно — это больно. Больно и одновременно радостно. Ничто новое не дается легко и просто. За все нужно платить». «Но я уверена, новые открывшиеся перед вами горизонты стоят этих жертв». «Черт!» Она прервалась, чтобы достать из кармана призыв на чирикающий коммуникатор и немного раздраженно сбросила вызов. «Если вкратце, то вот мой тебе совет». Крана поднялась и развернулась к двери, ясно давая понять, что незваным полуношникам пора возвращаться в свои спальни. «Сосредоточься на текущих занятиях. Объема имеющихся знаний более чем достаточно» чтобы вытеснить из головы любые посторонние мысли твои раны заживут быстрее если ты не будешь их специально расчесывать не надо договорились эм, ладно я постараюсь спокойной ночи коротко кивнув трассе выскользнула в коридор спокойной ночи ответила круана обращаясь к уже закрывавшейся двери она нисколько не сомневалась что рыжеволосая чертовка оставит без внимания все ее наставления и продолжат тайне лелеять свою боль. Многие люди доверяют исключительно собственному опыту, а некоторым упрямцам и вовсе требуется пройти все круги ада, прежде чем они осознают свои заблуждения. Что ж, по крайней мере, она сделала все, что было в ее силах, чтобы удержать девчонку от ошибок и ненужных страданий. Но если уж то и так не имется все перепроверить на собственной шкуре, то так тому и быть. Круана вздохнула и вернулась к изучению голографической карты Алрены. Дерг появился минут через пять. «Я тебя по всей базе ищу», — возмущенно заявил он. «Рассвет скоро, а тебя все нет. Я уже волноваться начал, знаешь ли». «Я тоже по тебе скучала», — равнодушно отозвалась Круана, не отрывая взгляда от проекции. «Что зашли я тебе под хвост попала. Что ты тут посреди ночи высматриваешь?» Дерг подошел ближе и обнял ее за талию. «Ночь, знаешь ли, для других вещей предназначена». «Мне все не дает покоя реплика Вальхема, которую он обронил во время нашей экспедиции на изрытую бомбардировками Тароссу. Он тогда сказал, что у них дома, неподалеку от его деревни, тоже есть идеально круглое огненное озеро, рядом с которым он нашел Аврма». Женщина словно не замечала его намеков. «Я тщательно изучила всю карту, но этот кратер единственный что имеется на аларене что выглядит крайне странным если поднять архивы то становится ясно что местный гарнизон был весьма немногочисленным и не заслуживал такой чести как удар полноценной боеголовки целью было что то другое а как насчет падения метеорита поняв что сегодня ничем интересным поживиться не получится дерку брал руку с бедра коллеги и отступил в сторону все возможно конечно «Но меня смущает то, насколько точно он угодил именно в Аврума», — рано взмахнула рукой, придвинув проекцию и высветив то самое место. «Я готова рассмотреть любые версии и принять любые совпадения. Но единственный за миллионы лет метеорит, попавший точно туда, куда и когда надо, это уж слишком. Тебе так не кажется?» «С такого расстояния все кратеры выглядят одинаково», — пожал плечами Дерк рассматривая зависшую перед ним панораму. «А других целей там рядом не имелось?» «А Лорена всегда была слаборазвитой и исключительно аграрной планетой», решительно заявила его напарница, невесело усмехнувшись. «В этом смысле последняя война почти ничего не изменила. Там, в принципе, не имелось целей, заслуживающих удара такой мощности». «Но Авром-то цель вполне достойная, не так ли?» «Аграрная планета, алло! Ты меня слышишь вообще?» крана подалась вперед почти уткнувшись своим носом в нос дерка у нас у них в принципе не было возможности его обнаружить и уж тем более не имелось на вооружении таких мощных ударных систем но кто тогда нанес по нему этот удар хороший вопрос чуть сбавив накал крон отступила назад давая дерку возможность поразмыслить и высказать свое мнение строго говоря Дерк пустился в рассуждение Таврум в одиночку вполне мог вынести все ключевые объекты местной обороны. Уровень их технологий на тот момент был совершенно несопоставим. Но его, если следовать твоей гипотезе, все же сумели выследить и нейтрализовать. Остается лишь один вопрос — кто и как? «Именно это меня интересует», — Круана подалась вперед, вращая перед собой голографическую карту. А соответствующие подробности можно выяснить только на месте. «Предлагаешь сгонять на Алрену и взять анализы?» «Все он немного сложнее, чем ты думаешь. Мы ведь не знаем точного места, где Вальхем обнаружил своего черного друга. А это, знаешь ли, может очень много изменить». Кроана раздраженным взмахом руки свернула проекцию. «Нам придется взять его с собой. И мало того, придумать какую-то правдоподобную версию, зачем он там понадобится». «Тоже мне сложность», — фыркнул Дьерк. «Судя по тем взглядам, что Вальхем на тебя бросает, тебе достаточно поманить его пальчиком, и мальчишка, не задавая лишних вопросов, пойдет за тобой хоть на край света». «Я бы предпочла воздержаться от использования подобных методов». «Мне знаешь ли, и твоей неугомонности за глаза хватает?» Женщина с подозрением покосилась на своего напарника. «Или ты ревнуешь?» «Кто? Я? С какой стати?» а «Вот и славно» она выключила проектор, погрузив комнату в полумрак, озаряемый лишь отцветами сигнальных огоньков аппаратуры. Она подступила к дерку, прижавшись к нему всем телом и, нежно выдохнув тому в ухо. Пошли уже спать, а?